Вокруг нас валялись осколки черной хрустальной волны, и мы обе боялись наступить на них, кажется, они были ядовитыми. Лазурная потеря. Я, выслушав страшный рассказ Ольги Князевой, которую мне как-то резко расхотелось называть троллем или еще как, отвернулась к окну, стараясь не закричать от боли в сердце. А стена между нами стала из бетонной просто кирпичной, даже с небольшим окошечком. Я и не представляла, что любимая девушка Дениса погибла, и так страшно погибла, и что он, он винит себя в ее гибели. И как же живет теперь сама Ольга без сестры-близнеца? Должно быть, это... это... у меня нет слов, чтобы описать это. Потерять свою вторую половинку души — это бесконечно страшно. Денис винит себя в ее смерти, продолжала говорить мне Оля, не осознавая, что она крепко сжимает в длинных тонких пальцах лежащую рядом плюшевую игрушку. Нет, это не он виноват, это ни в коем случае не он. Ему все это говорили, и я, и мама, и отец, и все остальные. То, что яхта разбилась, вина некомпетентного капитана, да ведь и его бог наказал, но... Но на Дениса наши слова не очень-то и действовали, я не знаю, как он это пережил. Я тоже этого не знала, но лишь на минуту поставила себя на его место, душа у меня содрогнулась, словно прибыла чертоги, и я тут же поняла, насколько он сильный человек. Винить себя в утрате любимого, знать, что он погиб по твоей вине, что может быть мучительнее? А Ольга продолжала, откинув в прядь волос с албана, на котором появились горизонтальные уставшие морщинки очень взрослой женщины. Это так тяжело, Маша, терять близкого человека. А Денису вдвойне было тяжело. Он считал, что все это произошло по его вине. Инна — его первые чувства, игра гормонов, все эмоции на пределе, отключенный разум. Конечно, ему было фигово, до начала учебы в университете он закрылся ото всех. Ни с кем не общался, никого не хотел видеть. Я, правда, приходила к нему, но от вида меня ему становилось совсем хреново. Денис видел меня и вспоминал Инну, потому что мы очень похожи. Одно лицо на двоих, правда, характеры у нас были разные. Она хорошая, я плохая. Она ангел, я стерва. Нет, у нас отношения были замечательные, мы прекрасно друг друга дополняли, и вообще Инка была самым близким человеком, словно второй мной. Я чувствовала, когда ей было плохо, а когда хорошо, и она тоже». Когда я сломала руку от воспоминаний, Оля вдруг улыбнулась, она почувствовала это, а когда... с ней... Когда я поняла, что ее нет, мне стало ужасно плохо. Мне жаль, мне очень жаль. А Дэн, он что, влюбился в тебя? Тихо спросила я, чувствуя, что ничем не могу помочь Ольге, хотя очень хочу сделать это. Нет, что ты. Он просто видел во мне любимую девушку, но прекрасно понимал, что я лишь ее копия. Плохая копия. А я не могла видеть то, что он винит себя, и одновременно я хотела хотя бы кого-то обвинить. Ты знаешь, Маша, если ты слабый духом, ты всегда найдешь виноватого. А если не найдешь, то придумаешь. И мы, чтобы не портить друг другу нервы, решили не общаться, но продолжали считать себя друзьями или даже кем-то вроде брата и сестры. Нам больно было общаться, мы друг другу напоминали об Инне. Когда я поступила в университет, наше общение все еще оставалось на нуле, потому что так было легче нам обоим. Потом стало легче, время ведь многое сглаживает, а когда мне потребовалась помощь, я обратилась к Дэну, и он тут же согласился прийти на выручку. Он обещал всегда мне помогать, несмотря на то, что мы не общаемся. Это сложно объяснить, и это кажется диким, но так все оно и есть. Я пытаюсь понять, — отозвалась я с готовностью, — это и вправду страшно. Да, никому никогда не желала такого. Но я все это пережила, и он тоже, кажется. Мне очень жаль, Оля. Хоть это просто слова, но, прижала я руку к левой стороне груди, но мне правда жаль. Это жизнь, она бывает всякая. А тебе должно быть жаль другого. Того, что происходит сейчас. Сейчас он боится потерять тебя, дурочка, подарила мне Оля снисходительно добрую улыбку. «Меня?» — выдохнула я. «Да, тебя. Именно тебя. Ты вообще знаешь, что он никуда не уезжал, глупая Маша? Он хотел улететь в Галас, но не смог, и его родители не полетели без него. И хорошо, что не полетели». «Самолет?» — в моем вопросе прозвучало лишь одно слово — Но гостья поняла меня и кивнула. Да, смерчи его родители могли бы оказаться на разбившемся борту, но обошлось. Мне жаль было погибших, но что же со мной было бы, если бы среди них оказался любимый человек? В общем, поверь мне, Денис остался в городе. Я одна летала на могилу Инны. К тому же у нашего деда физика, он живет в Галазе, был юбилей, пришлось задержаться, и все, что произошло... Я узнала только вчера от Саши. «Маша, послушай меня внимательно». Она смотрела мне прямо в глаза. «Дэна ранили в драке, он лежал в больнице. Не хотел тебя расстраивать, поэтому сказал, что уехал. И никто об этом не знал, кроме родителей и пары друзей. Саша сказал, что было запрещено говорить тебе что-либо». «Почему?» Мозг медленно переваривал информацию. «Я ничего, совсем ничего не понимала» но слово «ранили» застряло в мыслях. «Не знаю», — отвела Оля глаза и продолжила. «Наверное, Денис не хотел, чтобы ты переживала, а... а ты навыдумывала ерунды». «Ерунды... и... Дэна... что? Ранили?» Смысл ею сказанного окончательно дошел до моего сознания. Меня словно облили, нет, не холодной водой, кипятком и каждый сантиметр кожи тут же отозвался дикой болью. Только бы с ним все было в порядке, только бы все с ним было хорошо. Он избежал смерти в авиакатастрофе только для того, чтобы пострадать в драке? Или выжить из-за драки и не попасть в авиакатастрофу, печально отозвался один из головастиков. «Что с ним?» — Вскочила я на ноги, понимая, что от испуга меня начинает трясти. «Дэн в порядке? Отвечай, что с ним?» «Оля, Олечка, как он себя чувствует?» «Сядь», — приказала мне Оля, сама вставая и усаживая меня обратно на диван. Несмотря на хрупкость, она была сильной. «Сядь же, Маша, сейчас уже, Денис, в порядке, не волнуйся. Да успокойся ты. Боже, как ребенок. Только не заплачь». «Я никогда не плачу при людях». «Он точно в порядке?» — схватила я ее за предплечье. «Оля, ты не шутишь, он жив?» Он ведь жив? Жив? Да, Денис жив и чувствует себя отлично. Теперь меня облило ледяной водой облегчение, и от этого внезапно закружилась голова, а в руках появилась слабость. В какой он больнице? спросила я хрипло. Этого я не знаю. И почти тут же я схватила мобильник и стала набирать его номер, чтобы лично удостовериться, что с ним все в порядке. Кажется, кровь у меня бурлила не хуже того самого штормового моря, что поглотила несчастную Инну. «Дэн, прости меня, Дэн, я... И впрямь малолетняя дура, но я правда тебя люблю. Люблю так сильно, что готова ради тебя и твоего счастья сделать все, что угодно. Я отказалась от тебя, потому что злилась и потому что думала, что рядом с другой девушкой ты будешь счастливее, чем со мной. Прости меня за то, что я такая идиотка. Прости, прости, пожалуйста, прости». Я не смогла дозвониться до него. И так же, как и он, укусила себя за запястье от отчаяния. «Где он, Оля? Ты не знаешь, где Дэн?» Не знаю, что Князева видела в моих глазах, но она смотрела на меня с сочувствием. «Не знаю», — покачала она головой. «Я не знаю. Говорю же, я после поездки еще не видела Дениса и даже не разговаривала с ним. Мне случайно рассказал Саша». «Черт! Что же делать-то?» «Слушай, я думала, он уехал отдыхать или с тобой, или с твоей сестрой. Прости, если я плохо про нее сказала. Я бы знала, зашила себе рот, Оля!» закричала я от нахлынувшего потока эмоций, словно просыпаясь от спячки, в которую сама себя загнала, решив, что больше не нужна любимому человеку. «Прости!» «Успокойся, Дениса мы найдем. Думаю, это нетрудно будет сделать», — сказала мне гостья. «Я поспрашиваю, где он?» а потом ты поедешь к нему и попросишь прощения. Дэн мой друг, и я хочу, чтобы он был счастлив, поняла? Но сначала ты мне рассказывай, как додумалась до таких оригинальных выводов, что он тебя бросил». И я, сжимая кулаки от бессилия, рассказала, сбивчиво, эмоционально, перескакивая с одного на другое, но Ольга понимала меня и только головой качала. «И потом твоя бабушка по телефону сказала, что ты с Денисом». Закончила я, вновь и вновь набирая телефон Смерчинского. Результата не было, и это настораживало. «Что? С Денисом? Да я не видела его еще после возвращения». Даже растерялась Князева, а потом вдруг сказала... «А, я поняла. Я ушла к Диме, а сама сказала ей, что иду к Смерчинским, чтобы бабушка с вопросами не приставала». Поняла вдруг Ольга и кривовато улыбнулась. «Маша, ты жертва обстоятельств. Ты все неверно поняла». И при мне она начала обзванивать кучу народа. Родителей Смерчика, друзей, общих знакомых. Все это заняло достаточно времени, однако результат был печальным. Его просто не было. Из больницы он выписался, а где находился теперь было неизвестно. «Никто не знает, где он», — отозвалась Ольга удивленно. «Странно. Что с Дэном?» «Даже отец его не в курсе. Или, может, просто не говорит?» — сама себя спросила она. Я ударила себя кулаком по бедру, но промолчала. Князева тоже. Повисла звенящая тишина. «Что я сделала? Что ты сделала? Что мы сделали?» Стали появляться то тут, то там надписи, оставляемые плачущими главастиками. «Почему он называл ее лазурная? Спросила я глухо и напряженно, чтобы разрушить проклятую тишину, понимая, что бесполезно уже набирать номер его телефона. «Ну и «Потому что он влюбился в нее в городе Галас, когда мы приехали туда. А название это с древнегреческого переводится примерно так «Лазурный». А еще «Лазурный» был любимым цветом Инны. У нее было много одежды этого цвета, и, кажется, их с Денисом первый поцелуй произошел тогда, когда на ней было лазурного цвета пляжное платье. Ответила мне Оля совершенно спокойно. Время, видимо, и правда лечит. Ну, это все вопросы или есть еще? Есть. Самый главный. Где сейчас Дэн? Оля, где он может быть? Да не знаю я, покачала она головой. «Подожди, я еще Игорю позвоню, про него как-то забыла». Она набрала номер этого загадочного друга Смерча и разговаривала с ним минут пятнадцать, а ее обычно равнодушные глаза становились все изумленнее. В это время к нам заглянула мама и принесла фрукты и что-то к чаю, но ни я, ни князи, сколько бы я ни предлагала ей что-нибудь съесть, не притронулись к еде. «Ну что?» — постоянно спрашивала я девушку, а она только отмахивалась от меня. Попрощавшись с парнем, она вдруг странно на меня взглянула, как будто бы видела в первый раз. Маша Игорь не знает, где Дэн. По его словам, он должен быть дома, но там никто не берет трубку. Я закрыла лицо руками. Моя последняя надежда. Зря я написала ему то проклятое сообщение. Сами собой прошептали мои ставшие сухими губы. Он наверняка обиделся и не хочет меня теперь видеть. «Ну, вообще», — вдруг сказала девушка, словно раздумывая, говорит ли мне это или нет, «вообще он видел тебя с Димкой». «Что?» — еще одно потрясение обрушилось на мою голову. «Видел меня с Димкой в тот страшный дождливый день?» «Нет», — пугливый хор Головастиков заложил уши. Подъехал к твоему дому вместе с Игорем, хотел с тобой лично поговорить из-за сообщения, даже сбежал из больницы, но увидел вас. выцеловались и уехал, не смог смотреть. «О, Боже!» — отвела я глаза из-за ужасного отдавящего чувства неловкости и стыда. «Он нас видел. А что было бы со мной, если бы мне сказали, что видели целующихся Смерча и Ольгу Князеву?» «Понимаешь, он... Я... Это я виновата. Не стала отталкивать его». «Все в порядке, не оправдывайся», — прервала меня Ольга, кажется, прекрасно понимая мое состояние. «Сейчас главное для тебя найти Дениса, хорошо? Мне нужно идти, но я буду искать его по телефону и дальше. Может быть, дозвонюсь до Леры, у нее телефон выключен пока что. А ты съезди к нему домой. Вдруг он действительно там и просто не берет трубку». «Хочешь, я съезжу с тобой?» — щедро предложила она. Мне показалось, что она говорит все это только потому, что не хочет слышать от меня про своего чайщина. «Нет», — тут же отказалась я. «Спасибо за помощь, ты и так сильно помогла мне, я сама все сделаю». «Тогда созвонимся часа через два, я волнуюсь за Дэна». «Да, хорошо. Если я что-то узнаю, я позвоню раньше». Она встала с дивана, неожиданно смутившись, а я сделала вид, что не замечаю этого. «Оля!» — окликнула я девушку, когда она подходила к двери моей комнаты, на пару секунд задержавшись у картины Плутон. «Что?» «Ты сказала, что не знаешь, как Денис это пережил, а как ты это пережила?» — спросила я тихо. Она замерла. «Хочешь знать, как?» — с тоской спросила она. Мне захотелось обнять ее, потому что мне вдруг почудился темный океан эмоций Оли, который она тщательно ото всех скрывала. «Хочу. Зачем?» Я подошла к ней и без слов осторожно обняла за плечи. И через секунду поняла, что она плачет. Беззвучно, почти без слез, но так горько, что у меня защемило сердце. Я погладила ее по вздрагивающей спине, всегда такой гордой прямой, а теперь беззащитная, чувствуя, как она беззвучно вздрагивает. Она плакала, а я молчала. Я не знаю, сколько мы так простояли. «Просто пережила», — вдруг услышала я. «У меня не стало ровно половины того, что верующие люди называют душой», — прошептала она. «Я так скучаю по ней». Она неловко отстранилась от меня, пряча мокрые глаза и щеки, и вновь опустилась на диван, закрывшись от мира волосами и что-то отчаянно ища в сумке. Я вышла из комнаты и вернулась с упаковкой влажных салфеток, а потом вновь оставила гостью на несколько минут одну. Придя обратно, я протянула ей холодный малиновый морс, и Ольга, обхватив кружку двумя руками, медленно пила, успокаиваясь. К нам пришла кошка, и, к моему величайшему удивлению, Обычно пугливая ириска стала нарезать круги вокруг князевой, а после, обнюхав ее тонкую бледную кисть, улеглась рядом. За это время девушка успокоилась. «Знаешь, Маш, когда сестры не стало, я пыталась стать ею», — вдруг сказала Оля, поглаживая ириску, и ее голос был хриплым и обессиленным. «Чтобы сохранить ее в себе». Пыталась стать такой же хорошей, переняла многие ее привычки, манеру поведения и общения. Родители только диву давались, поняли, что со мной что-то не так. Я всегда хотела короткую стильную прическу, но Инна не стригла волосы, и я тоже не делала этого. Сестренка хотела поступить на искусствоведа, на нашу специальность, и я поступила туда вместо нее. Она была послушной дочерью и успешной ученицей, И я стала такой, какой хотела быть она. Правда, все это случилось не сразу. Я вновь молча погладила ее, теперь уже по волосам. Мне самой хотелось рыдать и кричать при этом, но я понимала, что если я начну это делать, мы вдвоем захлебнемся в слезах, и мама вызовет нам бригаду скорой помощи. А Ольга все никак не могла остановиться. Видимо, ей нужно было выговориться, выпустить в форме слов свою боль из себя. Она, глотая слезы, все говорила и говорила. Я не могла поверить, что ее больше нет. Когда мы вернулись из Галаза, я настолько забылась, что первым делом, забежав домой, закричала, «Инна, ты где? У нас такое произошло!» И только потом до меня дошло. Мать услышала и заперлась в своей комнате. Наверное, плакала. Я тоже. Первые дни я все время так забывалась. То несла в ее комнату по привычке чай или конфеты, То покупала ей что-нибудь, то спрашивала «Ин, можно я надену твою футболку?» Первый год после смерти Инки я просто не могла ничего делать, и мать отвезла меня за границу, чтобы я там полечила нервы. Я пыталась быть такой же, как сестра. Очень. Правда, мое истинное «я», а оно стервозное и эгоистично, прорывалось время от времени, и я зависала в клубах и на вечеринках. Откровенно одевалась, глотала экстази или пила алкоголь, отрывалась в компании с альфа-самцом, становилась грубой и наглой девкой. Я не понимала и до сих пор не понимаю, что со мной происходит. Только после того, как я познакомилась с Димой, я стала многое осознавать Маша. Она судорожно вздохнула, сдерживая рвущийся наружу всхлип, и зашептала. А он как раз увидел меня в неправильном образе. Повел себя как рыцарь. Довёз до дома, не приставал, забыл мои ужасные слова и потом вёл себя так, словно ничего и не было. Он меня этим всем поразил, и я стала к нему тянуться, потому что он тёплый, очень тёплый, умеющий согреть. Правда, Дима сказал, что не может встречаться со мной, потому что любит другую девушку. Я не знала даже, что это ты, и сказала, «Тогда, может быть, мы будем встречаться тайно?» Просто постели, ничего больше, и... уломала его. Это так глупо, когда ты радуешься всем подачкам внимания любимого человека. «Я знаю», — вдруг вспомнился мне Никита. Я радовалась даже просто тому факту, что видела его вдалеке. «Я знаю, Оля, но я всегда думала, что ты очень гордая, и такие отношения не для гордых людей. Я бы так не смогла», — призналась я, закусывая губу. Гордой. Гордость? Что значит гордость? Усмехнулась она, вытирая новую дорожку слез, а я делала вид, что не замечаю этого. Ты знаешь, какой я гордой была раньше? Какой высокомерной, заносчивой. Меня не зря многие называли стервой, и они были правы. А потом... Иногда мне кажется, что жизнь постоянно чему-то учит меня, словно я когда-то что-то неправильно совершила, а теперь расплачиваюсь за это. Когда умерла Инка, во мне что-то сломалось. Осталась только гордость. А когда я встретила Диму, ушла и гордость. Почему гордость — это так модно? Почему путает гордость с самоуважением? Если бы прежняя Оля услышала это, она бы не поверила своим ушам», — со смешком добавила девушка. «А ты пробовала стать самой собой?» — спросила я. «А я и не хотела». Мама пыталась как-то отправить меня к психологу, но я наотрез отказывалась от него. И Денис отказывался от любой помощи, хотя Лера, ты ведь знаешь его мать, за него переживала жутко. Внешне он смог оправиться и вновь стать самим собой уже к началу учебного года, но я точно знаю, что это было и остается всего лишь маской. Ему пришлось сделать это, чтобы выглядеть хорошо в глазах семьи, не беспокоить мать, не волновать отца, деда и всех своих друзей. Он всегда о нас заботился. Ее голос почти перестал дрожать. То, что ты пробудила в нем какие-то чувства, — это чудо, поэтому, пожалуйста, Маша, не оставляй его, ладно? Я не смело кивнула, чувствуя, что она постепенно успокаивается. У людей столько всего произошло, а я волновалась о собственном благополучии и о своей взаимной любви, проклятая эгоистка. И еще так трусливо отказалась от любимого человека. Или это не трусость, а гордость? Или гордость — это и есть трусость? Инки больше нет, — продолжала князева, хотя она иногда мне снится в своем красивом платье около какого-то озера. Мы разговариваем, смеемся даже. Мне снится, что мы то сестры, то братья, — грустно улыбнулась Оля, делясь со мной самым сокровенным. Я не видела этого, а чувствовала. И она говорит, что нужно жить дальше. И ты живи дальше. Не верю, что это говорю я, она вдруг коротко рассмеялась. И все-таки рядом с тобой и правда тепло. Ты горячая такая, как огонь. А мы с Дэном все время мерзнем. И Димка горячий. Очень. Оля, позвала я ее по имени. Знаешь, ты должна быть собой. Быть собой порой настоящее испытание. Это страшно. Ты должна перебороть этот страх уверенно сказала я, иначе все будет не так. Что мне нравится в тебе, так это то, что ты всегда остаешься собой. Сначала раздражала, теперь я за это тебя уважаю. Я только улыбнулась, кажется, Ольга пришла в себя. Что ж, я пойду. Спасибо, Маша. За что? Это я должна благодарить тебя за то, что все рассказала, и еще прости, что так вышла из-за Димки. Он хороший друг и не больше, сказала я на прощание Оле очень смущенно. Все как-то так глупо. Тот поцелуй... Да, он был, но именно он расставил все точки над «и». Я люблю Димку как друга, и я хочу, чтобы он был счастлив. Кто, если не он, заслуживает этого? Мне кажется, вы друг другу подходите. Оля отошла на пару шагов от меня, кивнула серьезно, словно принимая к сведению, и не произнесла больше ни слова. Только негромкая «пока», когда уходила из квартиры, и неожиданная «береги себя», когда стала спускаться по лестнице. Я, молча проводив ее, заперла дверь. Наверное, мне стоило сказать, чтобы они обо всем рассказали Никите, но я подумала почему-то, что не имею права даже на советы. Это только их дело, Олина и Димкина. Но ее взгляд меня радовал. Он перестал быть каким-то безнадежным и чужим взглядом правильной девочки, в котором нет-нет, да и проглядывало что-то неуловимо хищное. И в нем пока еще очень слабо, но зажглись две звезды, излучающие такой же свет, как и искры глаз Димки. Только у него свет был импульсивным, рисковатым, а у нее мягким и женственно приглушенным. Если Димка разглядит в Ольге Князевой что-то большее, чем просто девушку на ночь, то они и вправду будут отличной парой. «Маша, это твоя новая подруга приходила?» — спросила мама, выглядывая из своей комнаты. Там она живо обсуждала по телефону что-то свадебное с тетей Линой и мамой Насти. «Ну, может быть, когда-нибудь мы и станем подругами», — туманно отозвалась я. «Что-что?» — не расслышала она. «Да, подруга», — громко отозвалась я. «Мам, мне сейчас уйти надо срочно». «Куда это еще?» — неожиданно появился в прихожей братец. Он, по случаю собственной свадьбы и приближающегося медового месяца, пошел в отпуск. Сначала я думала, что он, как и Настя, вчера устроил себе мальчишник, по крайней мере, его не было ночью дома, а утром он пришел не выспавшийся, злобный и голодный, но правда трезвый, как стекло, однако на самом деле он был занят на работе. «Надо мне!» — не желала я посвящать во все старшего брата. «Куда тебе все время надо?» — рассердился он. «Куда надо, туда надо!» — громила. «Никуда ты не поедешь», — заявил Федька. «И почему?» — уперла я руки в бока. «Тебе одной нельзя», — вдруг заявил он, и, поняв, что что-то не то ляпнул, добавил шутливо, «Ты людей распугиваешь». Я только головой покачала и быстрым шагом направилась в свою комнату одеваться. В мозгах засела только одна единственная тревожная противная мысль — найти Дэна и сказать ему «Прости». И эта мысль... Громко тикала, как бомба замедленного действия, грозя в самом ближайшем будущем взорваться и убить идиотку Чипа. «Найти, найти, найти!» Вот что слышала я в этом тиканье. А вдруг... Вдруг он не простит меня из-за этого внезапного поцелуя с Димкой и из-за того, что я оскорбила Дениса своим никчемным поведением? Нельзя было так вести себя. Нужно было утихомирить свою гордость и сначала во всем разобраться. Я собралась буквально за пару минут. В результате брат почему-то не возжелал отпускать меня никуда одну, словно мне было три года, и повез меня к дому Смерчинских на своей машине. Мне хотелось, чтобы мой Дэн или хотя бы его родители были дома. Очень, очень-очень. Ну, пожалуйста, я очень прошу, Господи.